Из Кантона оба судна вместе должны были идти в Россию, следуя вокруг мыса Доброй Надежды. Кроме командира Крузенштерна, на Надежде находились лейтенанты ратманов Ромберг, Головачев и Левенштерн, Мичман, Беллинсгаузен, Штурман, Каменщиков, два врача, два естествоиспытателя, живописец, астроном, два сержанта, два кадета, 48 матросов и, кроме того, 6 лиц, принадлежащих к свите русского посланника в Японии. Страница 73. На этом же корабле находился один приказчик американской компании. Приняв в Копенгагене последний груз, «Надежда», сопровождаемая Невою, отправилась 6 августа в дальнейший путь, и уже 26 ноября оба судна перешли экватор. Событие это, первое появление русских моряков и русского флага в южном полушарии, было ознаменовано салютом в 11 выстрелов и особым праздником. У моряков существует обычай при переходе через экватор устраивать особое игрище в честь Нептуна, причем один из матросов с трезубцем в руках изображает из себя Нептуна. Русским матросам впервые пришлось устраивать такое игрище. Честь быть первым изобразителем Нептуна выпала на долю матроса Курганова. Перейдя экватор, Крузенштерн предпринял осмотр океана, желая узнать, существует ли остров Ассенцао, хотя отмеченный на картах, но относительно которого разные мореплаватели высказывали самые разноречивые мнения. Никакого, однако, острова в пределах указываемых картами Крузенштерн не нашел. Первым местом стоянки экспедиции в Южном полушарии была Португальская гавань у острова Святой Екатерины. От этого острова оба судна отправились прямо на юг, и 3 марта обогнули мыс Горн, потом в Великом океане, во время сильного шторма разлучились, но в первых числах мая опять встретились у острова Нукагива. Страница 74 На острове Нукагива большинству команды «Надежды» впервые удалось познакомиться с настоящими дикарями. Как должны были удивить русских матросов татуированные нукагивцы, не признающие никакой одежды, все тело которых было испещрено разными узорами. Узнав, что для производства этих узоров существуют особые мастера, русские матросы обращались к ним с просьбой, изобразить им на руках какой-нибудь рисунок на память. Художники-дикари охотно исполняли подобные требования. Вообще жители Нукагивы весьма дружелюбно отнеслись к русским, и по их любезному отношению трудно было поверить, что они принадлежат к людоедам. А между тем это не подлежало никакому сомнению. Дикари даже предлагали русским вмену человеческие головы, и знаками показывали, что человеческое мясо вкусно. Во время стоянки команда надежды запаслась плодами хлебного дерева, бананами, кокосами и другими плодами, которые доставляли на корабль в значительном количестве нукагивцы обменивая их на старые железные обручи с бочек, которые в их глазах имели большую цену. Король нукагивцев Топега Кеттанове очень любезно принял у себя Крузенштерна и несколько раз побывал у него на корабле, причем однажды случайно упавшим веслом получил удар в голову. Это приключение чуть было не вызвало среди островитян нападение на русских, так как дикари думали, что их король убит. Вскоре, впрочем, все разъяснилось, и приятельские отношения были возобновлены. 10 мая внукогиву прибыла Нева, А 18-го оба судна, запасшись водой и дровами, вышли в море и направились к островам Сандвичевым. 7-го же июня достигли острова Авайги, называемого теперь обыкновенно Гавайи, рассчитывая на нем запастись провизией для дальнейшего плавания. Страница 76-я. На странице 75-я рисунок туземцы острова Нукагива. Два человека с копьями, все в татуировках. У Авайги оба судна, состоявшие под командой Крузенштерна, согласно плану путешествия, разделились. Надежда направилась прямо к Камчатке, а Нева зашла на Сандвичевы острова. 2 июля. Почти через год по выходе из Кронштадта надежда пришла в Петропавловский порт, где выгрузила часть привезенного груза и затем направилась в Японию. На пути Крузенштерн сделал весьма важные географические исследования, а именно, он убедился, что некоторые острова, показанные на картах мореплавателя Лаперуза, совершенно не существуют. Исследование эти чуть не были причиной гибели Надежды и всей ее команды. Дело в том, что кораблю пришлось выдержать жестокую бурю, и он едва не пошел ко дну. Одна большая волна, ударив в корму, отбила часть галереи и, вкатившись в каюту, наполнила последнюю водой. Опасность увеличивалась еще тем, что в корпусе Надежды была течь, и вода прибывала иногда до 12 дюймов в час. Несмотря на такое опасное положение, Надежда благополучно достигла гавани в Нагасаки. Здесь кораблю пришлось простоять целых шесть месяцев. Это время Крузенштерн употребил на составление подробной карты залива, первой точной карты этой местности. Из Нагасаки Крузенштерн направился на Камчатку японским морем, и, несмотря на бурную и туманную погоду, Успел сделать ряд исследований в этом море до того времени совершенно почти неизвестным европейцам. К Сангорским проливом вдоль Иесо Крузенштерн прошел затем к южной оконечности Лаперузова пролива, где и стал на якорь в новооткрытом заливе, названном заливом графа Румянцева в честь министра, по настоянию которого состоялась экспедиция Крузенштерна. Страница 78. На 77 странице портрет адмирала Крузенштерна. Вслед затем тем Крузенштерн усердно занялся описью Сахалина, от которого после встречи со льдами повернул к Курильским островам и на пути открыл не занесенные ни на одну карту каменные острова, которые назвал каменные ловушки. 5 июля Надежда прибыла в Петропавловск, откуда Крузенштерн еще раз вернулся к Сахалину, чтобы составить более точное описание этого острова. Между прочим, он очень заинтересовался айносами, жителями этого тогда совсем почти неизвестного острова изучил и описал их быт. От Сахалина Крузенштерн направился к Формозе, причем попутно опять убедился в несуществовании нескольких островов, указанных на прежних картах. 20 ноября Надежда бросила якорь в Макао и, обменяв привезенный с собой из Петропавловска меха на большую партию чая, вместе с Невой, которая пришла 12 днями позже, отправилась в обратный путь. Отъезд из Макао сопровождался небольшим приключением. Перед самым отъездом китайский вице-король вдруг приказал задержать оба русских корабля и не выпускать их из гавани. Только благодаря энергии и настоятельности Крузенштерна арест был снят, и корабли могли оставить Макао и вернуться в Европу. 7 августа 1806 года экспедиция благополучно прибыла в Кронштадт, пробыв в кругосветном своем странствовании 3 года и 12 дней. Император Александр Павлович весьма милостиво принял возвратившихся путешественников, удостоил Крузенштерна как главного руководителя экспедиции «Ордена и пенсии» Приказал вычеканить медаль в память первого кругосветного плавания, совершенного русским флотом, и издать на суммы из личного своего кабинета, составленное Крузенштерном, описание его путешествия с рисунками, картами и прочим. Страница 79. Путешествие Крузенштерна, независимо от важного его значения для России, много способствовало к обогащению науки и установлению важных познаний в области географии.